Глава 5. Заговоры и измены. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Мариуполь, 9 мая 1919 года. Где-то наверху в городском саду играл оркестр. Прогуливались парочки и целые компании чистой почтенной публики. Офицеры, чиновники, мещане, купцы, инженеры, барышни. Даже гимназисты умудрялись ускользать от бдительного ока полиции, лавируя между гуляющими. Но разве можно было бы там вот так душевно посидеть? Да не в жизнь. Тут же появился бы городовой или, что еще хуже, военный патруль, и на том бы и завершился праздник для всей Троицы. Причем для двоих из них праздник вполне мог завершиться в стенах гарнизонной гауптвахты. Как бы то ни было, но праздник в Мариуполе сегодня. Высочайшие визиты открытия трех первых линий городского трамвая, императорский поезд на станции, императорская яхта, полярная звезда в море в виду города и день поминовения усопших воинов, установленный Всесвятейшим Государем на 9 мая. — Хорошо придумали с казенными стаканами. И сами не пустые, и разлить по новой всегда можно. — Это да. Спасибо тебе, Митрофанович, выручил. Не дали бы нам казенники. — Так как же не выручить вашего брата, тем более в такой день? Хозяйственный Митрофанович достал из корзинки нехитрую снеть. Сало, хлеб черный, лук, домашнюю колбасу, огурцы и жареных бычков, соленую тараньку и еще одну бутылку водки. «Женка моя собрала. Она у меня баба с пониманием. Знала, что в такой день все равно дома не усижу. Вот и собрала корзинку, так, чтобы э, по-людски, значит, все было». Старший унтер-офицер Горбатов одобрительно крякнул. «Повезло тебе с женой!» Митрофанович согласно закивал. «Да, как демобилизовали, значит, так сразу я женился». Горбатов деловито поинтересовался. «Где воевал?» На Западном фронте полтора года в окопах вшей кормил, пока не стали демобилизовывать мастеров, нужных в тылу. Теперь вот в ремонтных мастерских пристанции, на паровозном, так сказать, фронте теперь. Убедившись, что закуска у всех в пределах досягаемости, гостеприимный хозяин выверенным жестом свинтил жестяную крышку с гербового стакана с водкой. «Почтем, братцы, память всех наших, кто не дожил до победы». «Царствие им небесное! Пусть земля будет пухом!» Все трое поднялись с травы и, помолчав, опрокинули казенники. Похрустев огурцом, Митрофанович поинтересовался. «А вы, как я погляжу, все еще на службе? И, судя по крестам и медалям, тоже повоевать пришлось?» Он с уважением указал на два георгиевских креста и три георгиевские медали на груди у Горбатова, а также на георгиевский крест на гимнастерке у Катукова. Оба кивнули. — А в Мариуполь какими судьбами вас занесло? Александр Горбатов пожал плечами. — Я в отпуске, потом в Харьков поеду. Буду поступать в школу прапорщиков. Митрофаныч разлил по опустевшим стаканам водку и кивнул. — Школа — это всегда дело хорошее. Только вот не пойму я рот, оружие на твоих петлицах. Вот у Мишки сразу понятно машинерия. А у тебя что за чудная эмблема? Горбатов гордо ответствовал. «Я, Андрей Митрофанович, имею честь служить в императорских воздушно-десантных войсках». Хозяин присвистнул. «Это те, которые с аэропланов вниз сигают». Он с чувством перекрестился, пробормотав. «Не приведи, Господь, я вообще высоты боюсь, а тут такое. И не страшно прыгать с аэроплана в ту пропасть под ногами». Десантник рассмеялся. «Нет, Митрофанович, не страшно. Самолет — штука надежная». А парашют, система инженера Котельникова, весьма и весьма хорош. Хотя, не скрою, впервой многим страшновато. С некоторыми даже медвежья болезнь случается. Не мудрено. Со мной бы такое приключилось еще на земле, если бы попробовали меня только в аэроплан сунуть. Нет, ребятки, я считаю, что если бы Господь желал, чтобы мы летали, он даровал бы людям крылья. Так что нечего в небеса опереться. Катуков резонно возразил. «Если так рассуждать, то и на лошадях не нужно ездить, и на подводах, ведь если бы Господь Бог хотел, то Он бы даровал нам вместо ног колеса, не так ли, уважаемый Андрей Митрофанович?» Тот крякнул и рассмеялся. «Уел! Ладно, ребятки, водка греется, не будем томить ее и душу свою». Звон стаканов и прочие сопутствующие процессу звуки на пару минут прервали разговор. Где-то наверху гуляющая публика взорвалась очередным гулом восторга. Там, в парке, очередной смельчак совершил прыжок с открытой сегодня в городском саду парашютной вышки. Новый аттракцион вызвал живейший интерес у отдыхающих, и хотя большинство из них пока предпочитали оставаться лишь сторонними наблюдателями, все чаще находились отчаянные сорвиголовы, желающие показать удаль молодецкую и произвести впечатление на барышень. Прочим несколько прибывших по такому случаю в Мариуполь десантниц, облаченных в модные в этом сезоне воздушные комбинезоны, показывали горожанам, что и среди барышень предостаточно смелых девиц. Горбатов авторитетно ткнул пальцем в сторону шумящего парка. «Вот, слышь, Митрофанович, люди прыгают, и ничего с ними не сделалось, а лишь смелость воспитывает и волю закаляет». «Не зря государь наш повелел парашютные вышки строить в каждом городе империи. Народу это только на пользу, особенно молодежи». Гостеприимный хозяин не стал ввязываться в опасное обсуждение повеления императора, а предпочел перевести разговор на другую тему. «Ладно, Сашка, все понятно. Отпуск по службе — дело святое. А ты это, Мишка, за каким делом в нашу дыру-то попал?» Младший онтер-офицер Катуков засмеялся. — Не такая уж и дыра этот, ваш Мариуполь. Уж я-то повидал всяких дыр, особенно в Рамеи. Митрофанович тут же оживился. — Так ты в Ромеи бывал. И как там оно, житие-то? Михаил пожал плечами. — По-всякому житие. И так бывает, и эдак. Те города, где наши обустраиваются, вроде ничего, растут, особенно город. — Османские городки и деревеньки — это действительно дыра-дырой. Хозяин уточнил. «Ты сказал город, а какой город не сказал?» Катуков удивленно поднял взгляд. Горбатов засмеялся и с легкой снисходительностью хлопнул Митрофановича по плечу. «Город — это Константинополь, понимать надо». «А почему?» «А потому город, он и есть город, главный, царьград «Постой, а как же Москва?» Александр пожал плечами. «Москва, брат, это первопрестольная, столица России». «А царьград — центр и столица всего, не только Ромеи, не только всей нашей благословенной империи, но и всего Новоримского союза. А может, и не только. Думаешь, просто так такая селища народу рвется переселяться в Ромею? Чувствуют люди, где есть шанс начать новую жизнь». Несколько задетый за живое, Митрофанович упрямо возразил. «Ну, не знаю». В Мариуполе нашим тоже неплохо. И раньше было неплохо, а теперь так совсем хорошо стало. Город-то как строится. Забоды, фабрики, новые дома и целые улицы. К нам только и едут со всех сторон. Кого-то, конечно, присылает корпус служения, но очень многие сами едут. Вот пятьдесят тысяч населения уже, на минуточку. Видя настроение хозяина, Горбатов сбавил обороты. Не спорю, Мариуполь — прекрасный город. Не зря государь собирается почтить город высочайшим визитом. Ну, за Мариуполь, за процветание и за его замечательных жителей. Звякнули стаканы. Митрофаныч хоть все еще и взъерошенный, но за такой тост не выпить не мог. Вновь захрустели огурчиками, в ход пошла домашняя колбаска, а на закуску ароматный хлебушек. Переведя дух, хозяин вернулся к своему изначальному вопросу. «Так вы все ж колись, Мишка. Какими ветрами ты в Мариуполь попал?» «Просто интересно. На Мариуполь маш, небось? За бронеходами прислали?» Катуков напрягся. «Откуда такие дровишки?» Митрофанович рассмеялся. Ха -ха, «Тоже мне, брат, тайна великая. Ты из машинерии, так?» «Кивок». «Так. Это по форме и по петлицам видно». «Верно». Молчишь, как на допросе, о цели своего пребывания в Мариуполе. Значит, не погулять приехал, а по служебной необходимости. На станции сегодня сформировали состав для поставки в Мариуполь-Маш. И не просто состав, а платформы со специальными креплениями для бронеходов. А где у нас выпускают нынче бронеходы? Правильно, на мариуполь -Маши. Поглядев на вытянувшееся лицо Катукова, Митрофаныч вновь рассмеялся. «Не говори только, что тебя за трамваями прислали». «Добро, господа Шерлок и Холмсы, водка греется!» Вновь зажурчал хмельной напиток по стаканам. «Глядите, братцы, летит!» Все обернулись туда, куда указывал Катуков. Вдали над морем летели из полинских размеров красная сигара, окруженная точками самолетов сопровождения. И, судя по крикам восторга наверху, в городском саду также увидели высокого гостя. Впрочем, какой он тут гость! Хозяин, что ни на есть хозяин! Ну, за здоровье государя-императора, государыни-императрицы и наследника цесаревича! Многие лета! На славу нам и на страх врагам! Все трое встали и, чокнувшись гранеными боками, опрокинули казенники с двуглавым орлом на стекле. Имперское единство России и Ромеи Российская империя Мариуполь. 9 мая 1919 года. Я откинулся на спинку кресла в радиорубке. Нужно ли говорить о том, что с определенного момента красоты Мариуполя меня стали интересовать значительно меньше? В войсках Киевского и Одесского военных округов была объявлена внезапная проверка готовности. Все отпуска и увольнительные были отменены. Наш экспедиционный корпус в Румынии был поднят по тревоге. Два бомбардировочных и два истребительных авиаполка начали подготовку к переброске на румынские и наши приграничные аэродромы. Был введен в действие протокол Омск-2, согласно которому целый ряд воинских частей должен был, согласно графику, начать выдвижение в летние лагеря. Нужно ли говорить о том, что по странному стечению обстоятельств эти самые летние лагеря находились близ наших западных границ? Причем, в отличие от протокола УМСК-1, по-второму все мероприятия осуществлялись с нарочитым небрежением секретности, и у меня не было сомнений, что в течение суток информация о большей части наших приготовлений будет известна венгерскому генштабу. Конечно, далеко не все, что мы разворачивали, было показательным. Те же отряды ССО графа Слащева не слишком любили светиться. Специфика их работы не терпела шума и прочих рисовок на публику. Но в целом была у меня определенная надежда на то, что наша показательная игра мускулами несколько охладит горячие головы в Будапеште и послужит весомым дополнением тех аргументов, которые я изложил в своем втором письме брату Карлу. Разумеется, основное беспокойство вызвал у меня вовсе не Будапешт, а как раз именно Бухарест, где события могли пойти как угодно — Уже было совершенно ясно, что хитрый план Кароля не стал таким уж сюрпризом для его генералитета, и те решили сделать ход первыми, перехватив инициативу и фактически оттерев монарха от принятия решений. Собственно, как мне это виделось отсюда, Кароль II отчаянно пытался выиграть время, надеясь либо на чудо, либо на то, что ситуация как-то изменится — Ведь, по словам генерала Дитерикса, румынский король вполне осознает слабость своей армии. А рассказ Оленьки лишь подтверждает тот факт, что ее царственный супруг не такой уж и дурак, каким хочет казаться. Что ж, он, может, и не дурак, но время свое безнадежно упустил. Кароль сейчас чрезвычайно слаб и уязвим, а позиция его весьма и весьма шатки. По аналитике из Румынии, вопрос отречения нынешнего монарха практически решен среди элит. И если мы не вмешаемся в ближайшее время, и самым решительным образом, то Оленька запросто может лишиться короны, а вместе с ней короны лишится и ее нерожденный сын. Такие вот у нас дела. Собственно, Кароль наконец-то четко понял, что без опоры на Россию он власть не удержит, и полгода метания лишь ухудшили его положение. Да, понимаю, опора на иностранные штыки — штука весьма неприятная. Но сейчас без русских штыков ему не обойтись. И вообще без поддержки со стороны Единства и всего Новоримского Союза. Я вышел на смотровую площадку и присоединился к сыновьям. Внизу проплывал город. «Па, а мы уже на второй круг пошли». Георгий указал на приближающееся море, бросая взгляд на командира корабля полковника Кононова. Тот утвердительно кивнул. Приказа идти на посадку не поступало, государь. Мой поезд на станции? Так точно, ваше всевеличие. Хорошо, Василий Егорыч, заканчивайте облёт и швартуемся. Полковник козырнул и стал отдавать приказы команде. Я же вернулся к лицезрению окрестностей и достопримечательностей. Под нами проплыла железнодорожная станция и городской сад. Мой взгляд непроизвольно зацепился за ажурную конструкцию парашютной вышки. Что ж, инженеру Шухову удалось создать типовой проект, который был сравнительно дешев, достаточно красив и максимально функционален. Так что мы теперь такие вышки строили во всех основных городах, а в крупных полисах они возводились во всех приличных парках, равно как создавалась целая сеть аэроклубов. Конечно, большую часть лётного состава комплектовали из переживших Великую войну наших и иностранных самолётов, которых в Европе было огромное множество и которые продавались буквально по бросовым ценам. Немало было аэроклубов, которые имели не только лётное поле и ангар, но располагали даже ремонтными мастерскими и конструкторскими кружками, которые из всякого рода лётных подручных материалов создавали местные варианты планеров, Да, большей частью это были довольно неказистые уродцы с ужасными летными характеристиками, даже не имеющие шанса оторваться от земли. Но мне важен был сам факт технического творчества. Ведь именно так и именно там рождаются будущие королевы и Гагарины, Целковские и Жуковские, Илюшины и Яковлевы, Цандеры и Янгели. Тысячи и тысячи самородков земли русской, самородков, влюбленных в небо, и верящих в светлое грядущее, в города на Луне и в Яблоне на Марсе. Люди, которые и будут творить наше будущее. Будущее в том числе и таких вот городов, как Мариуполь. Внизу проплыл центр города с подпирающими небо колокольнями церквей. Вот мост через Кальчик и длинная дорога в сторону заводов, Никополь, Русский Провиданс, Мариуполь, Маш, Азов, Тесла — Дорога, сверкающая на солнце новенькими рельсами трамваев. Что ж, в отличие от моего прошлого будущего, сейчас весь город находился сугубо на правом берегу Кальмиуса. Весь левый берег, относящийся к области войска Данского, был практически необжитым, не считая нескольких сторожевых построек перед горбатым мостом. Впрочем, сейчас на берегу было довольно оживлённо, Ведь встречать меня приехала целая делегация лучших людей Дона. Что ж, придется уважить и ступить на левый берег». Да, Мариуполь строился. Я помнил прошлогоднюю аэрофотосъемку и могу сказать, что многое изменилось. Ну, посмотрим. Для этого я сюда и прибыл с инспекцией. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Мариуполь. 9 мая 1919 года. Империя плавно опустилась на лётный стол, жёстко удерживаемая на месте тросами, моторами и самой причальной мачтой. Спустили трап, и первым на землю сошёл, как и положено, командир корабля полковник Кононов. Стоящие у раскрытой двери гондолы, улыбчивые стюардессы сказали несколько дежурных фраз. И я, признаться, уже ожидал от них услышать что-то наподобие приглашения и в дальнейшем пользоваться услугами имперских авиалиний. Но нет. На то он и борт номер один, чтобы избавить своего августейшего пассажира от всяких рекламных глупостей. Да, визуально мой борт мало отличался от пассажирских номерных империй. Разве что две батареи, спаренных 20 миллиметровых германских пушек системы Беккера, произведенных в Санкт-Петербурге по лицензии, Исчетверенный пулемет системы «Максима» выдавали в дирижабле что-то не совсем обычное. Понятно, что бой в воздухе мы вести не собирались. Для этого почти всегда есть авиационное охранение в виде истребителей и летающих батарей С-30АБ, являющихся настоящими воздушными крепостями, ощетинившимися во все стороны автоматическими пушками и пулеметами, но, как говорится, «береженного Бог бережет». Внутри же борт номер один и вовсе мало походил на свои пассажирские сестершипы. Несколько кают, салоны, собственно, мини-ситуационный центр из нескольких офицеров и мощной радиостанции. И даже конюшня, если понадобится. Конечно, начинка и возможности дирижабля значительно уступали возможностям императорского поезда. Но тут уж ничего не попишешь. Грузоподъемность и объем гондолы значительно уступали железнодорожному составу из полутора десятков вагонов. В пользу дирижабля была скорость, возможность двигаться напрямую и независимость от наличия железнодорожных линий. Из минусов была высокая парусность, необходимость в причальных мачтах и огромных ангарах, зависимость от погоды и пожароопасность. Собственно, катастрофы с дирижаблями случалось не так много, как это могло показаться обывателям в моем прошлом будущем. Гинденбург еще не сгорел. И вообще еще не было даже в проектах других громких происшествий, тоже пока не наблюдалось. А поезда и автомобили также имели свойство попадать в различные неприятности. Как сейчас помню, как царственный папа держит на своих плечах крышу вагона, пока все семейство спешно покидало разрушенный императорский поезд. И как Папа, словно разъярённый зверь, буквально раскидывал обломки вагона, пытаясь найти среди стального и деревянного массива мою перепуганную тушку. В смысле прадеда тушку? Нашу тушку, в общем. А вы говорите, дирижабль. Понятно, что мой нынешний поезд совсем не ровня прежнему поезду Папа. Броня, амортизация, конструктивные особенности, позволяющие минимизировать последствия любой катастрофы но все же зарекаться от возможной опасности я бы не стал. Как, впрочем, и на борту императорских яхт. Затонул даже теоретически непотопляемый «Титаник». Что уж говорить о яхте. Тем более, что мои химики делали все возможное, чтобы уменьшить пожароопасность дирижабля и взрывоопасность его водородной начинки, добавляли в баллоны всякого рода инертные газы и прочий азот. Но я в химии не слишком силен. В любом случае, я очень внимательно слежу за ходом работ в Оренбурге. Очень уж я хочу получить в свое распоряжение гелий. Ладно, что-то задумался я не о том. А внизу уже все готово к высочайшему визиту. Спускаюсь по трапу. За мной выходят сыновья, сопровождающие меня сановники, генералы и офицеры. Одной из последних скромно вышла Ольга Кирилловна и встала за спинами генералов не слишком хочет попадать на страницы местных и общеимперских газет. Может, и правильно. Особенно если не забывать, что моя Маша тоже читает газеты. А женщины иногда бывают весьма мнительными, и им не всегда нравится сидеть с маленькими детьми на острове и видеть, как возле находящегося в отъезде благоверного мужа крутится соперница, тем более что их общий ребенок тоже где-то рядом. Здравия желаю ваше императорское святейшество и величие. Счастливо верноподданически принимать вас на благословенной земле Екатеринославской губернии. Верный вашему всевеличию генерал-губернатор губернии, генерал-майор свиты вашего всесвятейшества и величия, князь Владимир Абаленский. Пожимаю руку предводителю встречающих. «Рад видеть вас, князь. Все ли благополучно?» Так точно, государь. Готов предоставить полный отчет. Киваю. После, князь, я предоставлю вам время для аудиенции. Благодарю вас, ваше всевеличие. Дальше следовали городской голова Мариуполя статский советник Иван Алексеевич Попов. Уездный предводитель дворянства, действительный стаски советник Сергей Васильевич Бахирев. Председатель мирового съезда, действительный стаски советник Павел Иванович Смирнов военный комендант города-полковник Алексей Николаевич Карабаев, начальник управления отдельного корпуса жандармов в Мариупольском уезде, подполковник Алексей Ипполитович Куприянов и прочие официальные лица. Я пожимал руки, козырял военным, отвечал на титулование и приветствие. За мной шли сыновья и тоже пожимали руки, тоже козыряли, благо форма юнкеров звездного лицея давала им право, равные с правами юнкеров пажеского корпуса. Да, они еще не офицеры, но официально они на государственной службе. За спиной только и слышалось. Ваше светлейшее высочество. Очень рад. Ваше светлейшее высочество. Очень рад. Сыновья не слишком разменивались на изобретение оригинальных ответов и явно тяготились этим шоу. Ничего, пусть привыкают. И они пусть привыкают, и верноподанные тоже пусть не расслабляются. Пусть мои сыновья не наследуют корону, но они мои сыновья. И всем с этим жить, и им, и всем моим подданным». Присваивать сыновьям офицерские чины я считал неправильным. Выучатся, сдадут испытания, получат свой чин поручика, вот тогда и будут с полным правом козырять. Во всех смыслах этого слова и я позабочусь, чтобы они прошли действующую армию. Без дураков прошли. Я не знаю, что нас всех ждет в будущем, но во многом мой авторитет в армии держался именно на самом факте моего реального участия в войне. Как я могу требовать что-то от других, если мои собственные сыновья будут паркетными офицерами? Тут в ряду встречающих неожиданно для себя вижу генерала Васильева. Здравие желаю, Ваше Императорское Всесвятейшество и Величие!» «Здравствуйте, Иван Петрович! Рад видеть вас в добром здравии! Благодарю ваше всевеличие!» Киваю и иду дальше, пожимая руки. «От меня не убудет, а они месяц руку потом мыть не будут, показывая ее всем и рассказывая, что пожимал ее сам!» «Что-то случилось. Васильева тут быть не должно!» Нет, ничего внешне сверхъестественного не произошло. Подумаешь, шеф ИСБ прибыл на место заранее, дабы проинспектировать подготовку мер безопасности во время высочайшего визита. Но я-то знал, что он сейчас должен был быть в Москве и заниматься совершенно иными делами. Что ж, видимо, в делах этих возник совершенно новый поворот до да такой, что глава имперской службы безопасности рванул встречать меня в Мариуполь. Вновь знакомое лицо. «Где бы мы еще увиделись?» «В любом месте мироздания, если будет на то воля вашего Всевеличия». «Усмехаюсь». «Никола милутинович будьте осторожны, делая подобные заявления, ведь я могу пожелать организовать встречу и на Марсе». Тесла склонил голову. «Если такой будет ваша воля, и под это будет выделено соответствующее финансирование, то я незамедлительно начну работать в этом направлении» вот и славно значит договорились под занавес встречи новый генерал вытянувшись в струнку четко приложил ладонь к фуражке здравие желаю ваше императорское всесвятейшество и величие четвертый гусарский мариупольский императрицы Елизаветы петровны полк для торжественной встречи вашего всевеличия построен командир полка генерал майор петерсон козыряю а затем жму руку генералу «Здравствуйте, Вальдемар Александр Карлович! Как ваши орлы? Готовы сражаться и умереть во славу вашего Всевеличия!» Киваю, выхожу на середину строя. «Здорово, орлы!» Ответный слитный рев не оставлял сомнения, что здравие мне желали воистину богатырского. «Поздравляю вас с днем полка!» Но разве я виноват, что так совпало? Граф Суворин не простил бы мне легкомысленного отношения к такому совпадению. День перенесения мощей святого Николая Чудотворца. Да, по новому стилю отмечать следовало 22 мая. Но путем нехитрых махинаций я оставил в качестве дня празднования именно 9 мая. К тому же день Николая Чудотворца считался днем покровителя лошадей и всякого рода конных войск. Что мне 22 мая? Ничего. А 9 мая? Думаю, что вопрос исчерпан. Полк проревел благодарственное восторженное приветствие. Мне подвели моего жуткого коня. Марс злобно таращился на лошадиную братью, и, как мне кажется, они, лошади, тут же поняли, кто тут папа. Что ж, знай наших. Желающих подойти к Марсу как-то решительно не наблюдалось. Самоубийц не так много на нашей Земле. Кони моих сыновей, конечно, и близко не годились на конкурс с Марсом. Однако я позаботился о том, чтобы в Мариуполь доставили и их. Пусть и сыновья чувствуют себя достаточно важными персонами, чтобы для рядового выезда им коней доставляли специальным поездом через полторы тысячи километров. Полагаете, баловство? Нет. Очень уж тут тонкая грань между гордостью и панибратством. Вы думаете, все эти все святейшества чисто раздувают мое чувство собственного величия? Да плевать я хотел на это самое величие, но культ личности никто не отменял. Как только монархическая или вождистская власть потеряет свой сакральный статус, дни ее сочтены. Недоучившийся семинарист Джугашвили при всем своем левом марксизме эту тезу прекрасно понимал. А вот Горбачев, видимо, нет. Даже Ельцин в своем глобальном пьяном угаре не был столь безнадежен. Нет, рекламировать на старости лет баварское пиво я был решительно не готов. Категорически. Мы взлетели на своих коней — Я и сыновья, император Михаил, светлейший князь Михаил Марфинский и светлейший князь Георгий Брасов и Леонский мимо нас процокали копытами гусары Мариупольского полка. Я отказался от автомобиля, в город мы въедем верхом, во главе собственного Мариупольского полка, на коне. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Мариуполь. Гостиница «Континенталь». 9 мая 1919 года. Насколько я помнил, это здание на углу Екатерининской и Харлампьевской благополучно пережило в моем времени все на свете и все смены властей. Что в нем только не находилось в моей истории. И первая в городе электростанция, и штаб Красной Азовской флотилии, и вели бои белогвардейские юнкера, отстреливаясь от штурмующих город Красных. Был и штаб батьки Махно. Были тут и две сотни гайдамаков, с которыми тоже воевали красные. В общем, много всего было. Здание пережило все войны и все бомбежки. Одно из первых трехэтажных зданий города, между прочим. Но все это было там, в том будущем, которого, как я надеюсь, никогда здесь не случится. А пока из этого всего случилась только электростанция. Первая, но далеко не последняя в этом городе. Прибыли мы сюда не только попудрить носик с дороги, но и дать высочайший обед для лучших людей Екатеринславской губернии и области войска Донского. Но это будет позже. А пока я мрачно глядел на шефа имперской службы безопасности. Что ж, генерал Васильев меня не разочаровал. Он действительно привез мне серьезнейшую проблему. Государь! Исполняя ваше повеление, мы проводим мероприятия по выявлению британской агентуры в империи. В частности, нами установлена связь с английским посольством некоторых лиц, вхожих в высшее общество и имеющих возможность получать данные самого деликатного и секретного свойства. В частности, нами достоверно установлено, да простит мою дерзновенность ваше всевеличие, что информация о вашем тайном сыне Михаиле попала в Лондон именно через этот канал». И кто эти люди? Резиденты британской разведки Пол Дюкс и Артур Ренсом. Первый является пианистом и дирижером Санкт-Петербургской консерватории. Много ездит по России, а в рамках гастролей и частным образом. Вхож во многие приличные дома. После ареста и казни в 1917 году коммодора Фрэнсиса Кромми возглавил британскую разведывательную сеть в империи. Второй – писатель и журналист – корреспондент радикальной газеты Daily News, а по совместительству офицер британской Ми-5 под кодовым обозначением «С-76». Также активно перемещается по империи, прикрываясь легендой о написании новой книги о России. А он и ранее что-то писал о России? Точно так, государь. Под его авторством в Лондоне вышла книга «Сказки дедушки Петра» с иллюстрациями господина Митрохина. О чем книга? «Переводы русских сказок на английский язык». Хм, «Сказки, значит». Дальше. Ранее господин Ренсом сделал себе имя, издав роман «Богема в Лондоне». Книга получила хорошие отзывы. А в России что он делает? Артур Ренсом, государь, прибыл в Россию еще в 1915 году в качестве корреспондента Daily News. С тех пор не выезжал. «Завсегдатай английского дома в Москве». Я прошелся по кабинету. Что-то Васильев темнеет. Явно ради такой ерунды, как текущая шпионская игра, он бы не рванул в Мариуполь. Генерал меж тем продолжал доклад. Мы пока, не пресекаем их деятельность, ведем работу по выявлению всей агентурной сети в империи. Среди выявленных есть весьма значимые лица, но большая часть просто болтуны, не умеющие держать язык за зубами и сдерживают свою откровенность в части служебных дел. «Постойте, генерал. Вы ранее упомянули, что информация о Михаиле ушла в Лондон через эту сеть. Каким образом? Об этом почти никто не знал, а если и догадывались, то единицы. Так каким образом?» Васильев склонил голову. «Вот ради этого я и прилетел в Мариуполь, государь. У нас есть все основания полагать, что британский агент находится в непосредственном окружении вашего Всевеличия». Я остановился и хмуро спросил. «И кто же этот счастливчик?» «Да простит меня государь, но это ваш личный адъютант, полковник Абаканович». «Твою ж мать! Вот тебе адъютант его превосходительства, на мою голову!» Да легендарный Штирлиц имел куда меньше доступа к государственным секретам, чем Абаканович. «Доказательство?» «Полковник Абаканович является завсегдатаем английского клуба в Москве, когда он бывает в Первопрестольной». Там он часто играет за одним столом с господином Ренсомом. Имеются свидетельства их частого общения в курительной комнате, а также о передаче Ренсому неких бумаг. В Санкт-Петербургской консерватории он постоянно бронирует одну и ту же ложу. Всегда от его имени посылаются букеты, даже тогда, когда его нет в северной столице. Документально зафиксирована одна шифрограмма, замаскированная в упаковке цветов. В городе полковник Абаканович регулярно обедает с купцом второй гильдии Константином Мараитисом, который, как нами установлено, является не только сторонником находящегося в Лондоне изгнанного из Эллады бывшего премьера Венезелоса, но и активно сотрудничает с британской резидентурой в Греции – Также отмечены многократные случаи отправки телеграмм постоянной горничной полковника Абакановича Агнешки, некой бабушки, в которых она в выносказательной форме сообщает о передвижениях вашего Всевеличия и о предстоящих визитах. Нами переиллюстрированы ее письма, одно из которых нам пришлось проявить на предмет выявления скрытых чернил. После термической обработки в данном письме обнаружилась шифрограмма, которую нам, к сожалению, пока расшифровать не удалось. Генерал протянул мне лист с проявленной паром шифрограммой. Мрачно оглядев бумагу со всех сторон, я вернул ее шефу ИСБ. Это как раз тот случай, когда не так уж и важно, что там написано. В шифрограмме этой важен сам факт написания шифрограммы в письме горничной моего адъютанта. Что еще по данному делу? Ну, смею отметить постоянные встречи с братьями-генералами Иосифом и Константином Довбормусницкими. С первым полковник Абаканович регулярно встречается в городе, а со вторым — в первопрестольной. Есть косвенные данные, позволяющие полагать, что братья также сотрудничают с британцами, но прямых доказательств у нас пока нет. «Почему я об этом узнаю только сейчас?» Виноват, государь, но у нас не было доказательств. Как только они появились, я немедленно вылетел навстречу с вашим всевеличием. Я мрачно смотрел в окно. По Екатерининской неспешно ехала какая-то подвода. Под гостиницей толпились зеваки. На той стороне улицы дефилировали приличные парочки. Жизнь шла своим чередом. Каким образом мы пропустили Абакановича, и как он смог получить допуск на столь секретную службу? Я говорил «мы», потому как и сам был хорош. В суете первых дней мне было не до консерв в моем окружении, а потом как-то привык к его присутствию. Генерал Васильев раскрыл папку. В декабре 1916 года штабс-капитан лейб-гвардии Волынского полка Пётр Абаканович был направлен в Великобританию на курсы пилотов-инструкторов, а в Россию вернулся в марте 1917 года. Сейчас у нас есть основания полагать, что именно в Лондоне Абаканович и был завербован английской разведкой. Допуск к секретной работе дал лично мой предшественник генерал Скалон. Я поднял личное дело полковника Абакановича. На первый взгляд решение генерала Скалона было обоснованным. Абаканович — герой Великой войны, участник боев с первого дня войны». Дважды был ранен, награжден анинским оружием, орденами святой Анны второй II и третьей степени с мечами и бантом. А Святого Станислава второй степени с мечами и третьей степени с мечами и бантом. Никаких порочащих его фактов в биографии не отмечено. Ну да, истинный риц в порочащих связях не замечен, чемпион Берлина по теннису, все как всегда. Вот только к Лондону и его там пребыванию мы не присмотрелись. Да, как я там любил рассуждать об агентуре Евстафии. Что, мол, к прислуге своей господа относятся беспечно, как к предмету меблировки. И болтают при ней всякое, совершенно не задумываясь. Вот сам на этом и погорел. Нет, нельзя сказать, что адъютант был допущен каким-то вопиющим секретом. Но всякий адъютант, как и всякая прислуга, знает о хозяине намного больше, чем тому кажется. Чего стоит один только доступ в ситуационные центры. «Блин, да он столько знает, что страшно даже подумать! И сколько из этого он уже передал нашим английским партнерам!» «Что предлагаете, генерал? На усмотрение вашего всевеличия. Есть вариант сразу взять под арест всю публику, но можно и поиграть с ними в наши игры. А вот наброски плана «Игла» имеющего целью стратегическую дезинформацию Лондона, а также выявление скрытых агентов и пособников Великобритании в наших рядах. Я посмотрел бумаги. Что ж, на первый взгляд все толково. Посмотрим. Хорошо, Иван Петрович, пока оставим как есть. Мне надо обмозговать ситуацию. Но позаботьтесь о том, чтобы Абаканович на пару дней выпал из моей свиты под любым благовидным предлогом. Васильев уточнил. Острое расстройство желудка подойдет? Криво усмехаюсь. Подойдет. Имперское единство России и Ромей. Российская империя Мариуполь. Харлампиевский собор. 9 мая 1919 года. Благодарственный молебен, торжественное песнопение и величественный распев. Старинная икона святой Георгий с житием. Одиннадцатый век, на секундочку. Я крещусь, сыновья крестятся. Георгий сосредоточенно крестится. Его — это икона. Его — покровителя и святого. О чем думает он сейчас? О чем думаю я? Об Абакановиче. Пока еще полковники. Из сообщения информационного агентства Proper News. 9 мая 1919 года. Канада. Сегодня весь Виннипек был охвачен всеобщей забастовкой. К объявленной ранее забастовке железнодорожников присоединились работники городской системы водоснабжения, строители, пожарные и работники отрасли, торгующие металлами. Сообщается о 13 тысячах бастующих. Для справки, город Виннипек насчитывает сейчас 170 тысяч населения. Причиной забастовки, помимо требований улучшить условия труда и увеличить размер жалования, стали также требования принять антиэмигрантские законы и гарантировать рабочие места для ветеранов, вернувшихся с Великой войны. Наблюдатели отмечают активное участие в организации забастовки большого количества финских, еврейских и украинских диаспор, массово покидавших и покидающих Российскую империю. Напомним, что это вторая крупная стачка в Виннипеге. Первую предупредительную забастовку провели еще 1 мая сего года. Однако сегодняшние сообщения говорят не только о небывалом масштабе стачки, но и об отказе полиции выполнять распоряжение властей о силовом разгоне протестующих. Мы будем следить за развитием событий. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Мариуполь. 9 мая 1919 года Мы ехали в трамвае. На прицепной площадке играл оркестр. Вагон был украшен цветами и флагами. На обочинах толпились зеваки, приветствующие царя-батюшку. В нас летели цветы, хлопали на ветру знамена, звучали здравицы и прочие благоглупости. Я сыновьями торжественно махал рукой из окна и делал все то, что должен делать государь во время высочайшего визита в свою провинцию. Проблема Абакановича не выходила у меня из головы. Серьезная проблема, серьезнейшая. Ведь только на анализ того, какой информации имел доступ мой адъютант, уйдет не один день. А уж на анализ последствий разглашения таких секретов хорошо, если в пару недель мы уложимся». «Беда, беда!» «Мариуполь, государь, словно создан для трамвая!» Голос Теслы вернул меня на грешную землю. «Что поделать? Обывательская жизнь — такая же важная часть нашего бытия, как и героические свершения. Да, ничего тут не попишешь». Час назад я торжественно перерезал ленточку на открытии новой улицы Мариуполя Михайловского проспекта, который начинался от Преображенской площади И должен был соединить портовый поселок с самим городом, а также ленточку, открывающую работы над созданием царского бульвара, который должен был протянуться от железнодорожной станции и слободки до все того же порта с его поселком. Эти две соединяющиеся под углом улицы должны были стать тем становым хребтом, тем каркасом, вокруг которого вырастет новый город. Плюс новый проспект Благополучия, по которому мы сейчас и едем на север, комплексу промышленных гигантов и поселку его окружающему. В ближайшие лет десять в этих диких степях точно так же появятся дома. Во всяком случае, утвержденный мною план местного архитектора Виктора Нильсона меня в этом горячо уверял. Впрочем, мне приходилось видеть его творение в моем исчезнувшем будущем. Так что я надеялся, что новый Мариуполь — будет весьма самобытным городом со своим лицом и своими архитектурными традициями. А еще я оказал честь городу, открыв напротив епархиального училища новый стадион Мариуполь-Арена и даже поприсутствовал на футбольном матче двух местных команд. Что ж, закончится пандемия, и я учрежу чемпионат империи по футболу. Даст Бог уже в следующем году. К вопросу спорта, в том числе и массового, я относился со всей серьезностью. Тесла меж тем не умолкал. Государь, подумать только, и до появления Тесла Электро в городе уже были мощные промышленные и городские электростанции, а с появлением моей генерирующей станции в Мариуполе не только появились избыточные мощности, но и мощности, которые позволяют городу дальше совершенно удивительным образом развиваться. Наличие огромной промышленной базы, заинтересованной в грузоперевозках и доставке рабочих на предприятия, Мощная прослойка купцов, заинтересованных в доставке грузовыми трамваями грузов в порт, достаточная состоятельность городской казны и многие другие факторы — все это предопределило появление в Мариуполе трамвая. Киваю. Угу. Особенно предопределили еще два момента. Первый — решение городских властей. Во-первых, освободить Тесла Электро от всякой аренды на 10 лет. А во-вторых, Установленный предзаказ за полсотни самодвижущихся вагонов, который оплачен из местной казны, через целевой льготный кредит в имперском городском промышленном банке. Второй момент. Строительство Мариуполь-Маша. И огромный приток рабочих рук через Министерство служения. Огромный и вкусный куш. Тесла, конечно, ученый и энтузиаст технического развития, но он еще и прожженный бизнесмен – самой ярой американской формации. Так что его восторги имели самый практический смысл, выраженный в звонкой монете. Что ж, мы ехали на трамвае Тесла Электро Т1, на завод Тесла Электро, который эти самые трамваи и производит. И если в Ромеи троллейбусы были основным продуктом электрической Ромеи, не считая генерации электроэнергии и производства радиоприемников, то в России Тесла решил развивать именно трамваи. Сейчас им строились трамвайные заводы еще в Москве и в Саратове с общим выпуском в тысячу вагонов в год. Для начала. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Мариуполь. Гостиница «Континенталь». 9 мая 1919 года. Торжественный обед. Полон зал ресторана. Местная элита внимала решившему произнести свой тост городскому голове господину Попову. Тот был бледен, и руки его заметно подрагивали. «Господа и дамы, разрешите мне от лица всего города, всего нашего края и соседних тоже, приветствовать нашего обожаемого государя, императора Августа и его наследника престола». Недвижимыми губами едва слышно бормочу сквозь улыбку. «Ты что, голова, белины объелся?» Смертельно побледнев, Попов попытался выпутаться из опасной словесной трясины. «Наследника! Наследников горячо приветствуем!» Поняв, что дальше ничего путевого от позеленевшего градоначальника, я и, главное, прочие присутствующие добиться не смогут, тут же поднимаюсь с места ненавязчиво переключаю на себя внимание общественности. «Дамы и господа, верные наши подданные!» «Сердечно благодарю вас за столь теплый прием в вашем славном городе. Уверен, что в самом ближайшем будущем посетить Мариуполь сможет и ее императорское величество, императрица Кесариса Мария Викторовна, а также наследник престола цесаревич Александр Михайлович. А пока мы, я и мои сыновья, Михаил и Георгий, приветствуем вас от имени императорской фамилии и царствующего дома». Блин, что-то я тоже не то закрутил. Мишка и Гошка не могут представлять царствующий дом, поскольку не являются членами императорской фамилии. Да и Георгию явно резануло ухо, что Мишку я упомянул первым. Да, он старший, но разве новоявленный братец, который к тому же отказывается меня называть отцом, может иметь такую привилегию по сравнению с первородством Георгия? В общем, проблема Абакановича выбила меня из колеи. И во что это все выльется в итоге, совершенно непонятно. Совершенно. Лишь краем глаза вижу, как еще один, позеленевший, извинившись, покинул наше застолье. Полковник Абаканович спешно оставил зал ресторана. Видимо, съел что-то не то. Бывает. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Екатеринославская губерния. Окрестности железнодорожного узла Волноваха. 9 мая 1919 года. Мальчишки, раскрыв рты, смотрели на разворачивающиеся действо Сотни, тысячи обученных военных принимали участие в учениях «Степной ветер» 1919. Тысячи, десятки тысяч — танки, самолеты, артиллерия, пехота и конница. Десант и десант. Уверен, что нет и не было до сего момента ничего похожего нигде в мире и кадры я собирал лучшие. Всех, кого только помнил по моей истории. Да, возможно, я тороплю события. Да, не исключено, что я слишком рано открываю карты. Очень даже, может быть, вполне. Но я не знаю, когда наступит тот самый час X, когда начнется новая Рубилова. В конце концов, те же самые балканские войны шли и в 1912-м, и в 1913-м, потом преобразовавшись в Великую войну 1914-1918 годов. Но разве они остановились в 1914 Ничуть не бывало. То Тусня на Балканах продолжалась и во время все той же Великой войны, лишь маскируясь за напыщенными фразами, знаменующими собой фиговый листок, скромно прикрывающий политику межгосударственного разбоя, воцарившегося в Европе. Что изменилось сейчас? Лишь то, что почти всех балканских забияк сдерживает общее членство в Новоримском Союзе. Но разве членство в НАТО, Греции и Турции избавило их от постоянных взаимных претензий, периодически доходящих до открытых столкновений? Но разве только в Балканах дело? А Германия? Да, Германия. Наш вечный партнер и наш вечный враг. Британия всегда воюет чужими руками. А вот Германия вполне может и сама, что доказывала миру не раз. Рейх не разгромлен, и рейх не удовлетворен итогами войны. То, что они чудом пропетляли мимо разгрома и капитуляции, забудется очень скоро. А вот аппетиты никуда не денутся. Наоборот, как известно, с течением времени аппетиты лишь растут. И куда элиты Германии направят свои ножи с вилкой? В чью тарелку? Это пока очень большой вопрос. А пока перед нами происходило действие учений. Механизированная дивизия демонстрировала слаженность построений и перестроений, атакуя высоты, где засел условный противник. Только что завершился бронеходный биатлон, в котором несколько команд танков Т-18МР показали мне и зрителям свое умение преодолевать разного рода препятствия и свою меткость стрельбы из пушек и пулеметов». Имперское единство России и Ромей. Российская империя, Екатеринославская губерния, окрестности железнодорожного узла Волноваха. 9 мая 1919 года. Старший унтер-офицер Павел Рыбалка отдал команду по радио, благо длинная башня Т-18МР позволяла разместить в задней части массивный корпус радиостанции. Пусть дальность приема сигнала была, мягко говоря, не слишком-то высока, но лучше иметь хоть какую-то связь, чем не иметь ее вовсе. Их Т-18МР, бортовой номер 101, взревел мотором и, вздрогнув, тронулся с места. Ведомые экипажи унтер-офицеров Багромяна и саламатина двинулись за головным бронеходом. Что ж, сегодня маневры. И не просто маневры, а высочайший смотр. «Высочайший! Не посрамить, не опозорить свою честь и самих себя! Государь смотрит!» Павел Семенович вдруг поймал себя на том, что оценка императора для него стала очень важной. Что ж, еще пару лет назад он сам себя относил к числу ярых противников монархии, мечтавших о революции, о свержении ненавистного режима, о царстве равенства и справедливости. Но случилось так, как случилось — Николай отрёкся в пользу брата, а тот был куда более любим армией, чем его старший брат, и заслуженно любим. Он был своим для каждого фронтовика. Он не кичился своим происхождением. Он был простым в общении и ел солдатскую кашу из общего котла. Он ходил на пулеметы во главе своих полков. Он наравне со всеми прятался в окопах во время артобстрелов. Он, став императором, разгромил Турцию. «С Богом, братцы! Не посрамим знамя полка!» Имперское единство России и Ромеи. Российская империя Екатеринославская губерния. Окрестности железнодорожного узла Волноваха. 9 мая 1919 года. Бронемашины всех видов пылили посреди Приазовской степи. Одних только Т-18 разных модификаций было более полусотни штук. И это не считая прочих машин, включая броневики и артиллерийские бронегрузовики. Рев моторов, лязг металла, хлопки выстрелов орудий и короткий стрек от пулеметов. Маневры, учения. Война была неизбежной. Вопрос только, когда? Кто там говорил, что если бы не большевики, то Россия жила бы мирно с Западом? И никаких войн бы не случилось. Ха-ха. Три раза. Человечество, в том числе и в Европе, воевало всю свою историю и безо всяких большевиков. К тому же я искренне сомневаюсь, что мой режим нашим западным партнерам нравится больше большевиков. Я опаснее для них. Куда опаснее. Фашизма и прочего нацизма еще нет. Революционные события во Франции лишь показали, что очередная революция страну революции ни к чему хорошему не привела. Да так не привела, что пришлось восстанавливать монархию, которая единственная и спасла Францию от разгрома в Великой войне и от страшных репараций, тем более, что ситуация там и так самая бедственная. Влияние же Ленина сотоварищей, устроивших после Франции бузу в Мексике, пока всерьез никем не воспринимается. Более того, немалая часть друзей и прочих злопыхателей тайно подбрасывает в Мексику оружие и деньги, надеясь таким образом ослабить США. Впрочем, Вашингтон, той же Британии, отвечает тем же, в той же Ирландии, к примеру, и не только там, и не только Америка. Все крупные игроки готовятся к новой игре. Готовимся и мы. Покинуло поле бронетехника. Грядет второй акт. Вот уже наполнился воздух гулом моторов. Летит полк СИ-30Д. И вот из дюжины машин посыпались вниз черные точки, тут же украшаемые белыми куполами парашютистов. Десантирование двух отдельных воздушно-десантных рот в тыл условного противника. Высадку десанта прикрывает звено летающих крепостей СИ-30АБ, плюющие огнем по условным укреплениям условного же врага. «Новая волна СИ-30». В этот раз — бомберы. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Екатеринославская губерния. Окрестности железнодорожного узла Волноваха. 9 мая 1919 года. Светлейшая княгиня Софья Алексеевна Волконская вела свой полк к цели. Сегодня важный день. Сегодня сам государь будет следить за их работой. И пусть она много раз видела императора, нередко даже разговаривала с ним, а он уже неоднократно лично награждал ее орденами, но все равно смотр у государя — это смотр у государя. Со всеми вытекающими. Сегодня было необычное задание, для выполнения которого полк потратил целый месяц на тренировки. Нужно было не просто отбомбиться, но и правильно сбросить тот ценный груз, который им доверило командование. Что ж, вот и отмашка штурмана — Они были над целью. Отцеп! От дюжины бомбардировщиков отцепилась дюжина планеров и устремилась к цели высадки. Впереди их ждала посадка в условном месте, где из каждого планера высадится по четыре десантника плюс пилот, который тоже ничуть не уступал им в подготовке. Итак, полурота десанта направилась к месту посадки. А самим бомбардировщикам еще предстоял воздушный удар по условной узловой станции противника. Софья Алексеевна качнула крыльями, и строй его императорского Всесвятейшества и Величия лейб-гвардии женского императрицы Марии дальнебомбардировочного полка Ангелы-Богородицы устремился к цели. Имперское единство России и Ромей, Российская империя Екатеринославской губернии, окрестности железнодорожного узла Волноваха, 9 мая 1919 года. Я наблюдал за тем, с какой тоской Ольга Кирилловна Мостовская смотрела в небо, провожая взглядом самолеты своих подруг. Возможно, именно там, в небе, она была по-своему счастлива. Она была при деле, она надеялась на лучшее для себя и для нашего с ней сына. Она воевала и гнала от себя всякие мысли о возможной немилости со стороны всемогущей императрицы. И, судя по ее глазам, она чувствует себя словно «так она рейка в золотой клетке», и не улетишь, и шею свернуть могут в любой момент, безо всякой злости, походя. «Ваше Величество, срочная шифрограмма!» Вот не было печали. Поднимаюсь с места и иду в грузовик шифровальщика. Тот пропускает меня внутрь и закрывает двери, оставшись наружи. Да, не помощники, не тем более свидетели мне тут не нужны. Хватит мне одного Абакановича. Через десять минут я покинул душное нутро грузовика». Ничего хорошего генерал Дитерихс мне не сообщил. Лишь то, что на завтрашний полдень в Румынии намечен государственный переворот. И далеко не факт, что мой зять или кто он там мне доживет до следующего вечера. Вот так у нас все кучеряво. Французская империя. Орлеан. 9 мая 1919 года. «Следует ли понимать, что за вашим частным визитом стоит нечто большее?» Профессор Маккендер кивнул. «Разумеется, премьер-министр в курсе моей миссии. Пока неофициально, естественно». «Что ж, понимаю. Итак, вы хотели встретиться. О чем пойдет речь? О политике, конечно же. О сложившейся в Европе ситуации и о месте Франции в мире. По итогам Великой войны ваша держава в значительной мере утратила свои позиции» а провозглашение империи не делает Францию действительно сильнее. Маршал Леоте нахмурился. Да, очередная французская революция не прошла для моего отечества даром. Но позволю себе заметить, что роль Лондона в афере Ротшильдов с нашим золотым запасом далеко не так однозначно, как это пытаются изобразить ваши должностные лица. Давайте оставим досужие вымыслы бульварных писак. Последовал резкий раздраженный ответ. Это не домысл писак, а факты расследования специальной комиссии. Примирительная. Скорее, это похоже на происки и провокации наших врагов. Роль России и Италии также неоднозначна в деле о золоте, если уж говорить на чистоту. И в выводах французской комиссии, на которые вы ссылаетесь, это тоже указано, не правда ли? Поэтому давайте опустим мешающие нам моменты прошлого, вне зависимости от того, Имеют ли они вообще под собой какую-то реальную почву? В настоящее время интересы Франции, Великобритании и всей цивилизованной Европы находятся под большой угрозой. Русский медведь встал на задние лапы, германский орел вновь расправляет крылья. Иронично. Что-то вас на патетику потянуло. Выражаясь вашим языком, на их фоне британский лев одрехлел и теряет хватку. С усмешкой а французский петушок рискует оказаться в супе. Оставим это. Германия угрожает нашим и вашим колониям в Африке. И в этот раз Россия и Америка могут встать на сторону Бошей. Скептически. Боши при русском Моунзунде потеряли 11 своих линкоров, не считая прочего флота. Откуда у Германии силы тягаться с нами, и тем более с вами, в Африке? А в Европе чем союз Британии поможет Франции? Вам войск не хватает даже на удержание под контролем ситуации в колониях и в той же Ирландии. Скорее уж, официальному Орлеану следует вести разговор о союзе с русскими и их Новоримским союзом. Имея союз с Москвой и Римом, а мы можем гарантировать себя от удара со стороны Германии, хоть в Европе, хоть в той же Африке. Со значением. На самом деле, наша задача — обезопасить Западную Европу от удара с востока, перенаправив удар Германии именно на восток. Сейчас, простите меня, Франция не очень-то пугает немцев. Еще лет 20-30 ваша империя не сможет угрожать Бошам всерьез, так, чтобы они боялись удара с вашей стороны. А вот помощь мы и вы можем Германии оказать существенную, да и Вашингтон не откажется поучаствовать в разделе богатств России, равно как и Токио. Новоримский союз – лишь геополитическое недоразумение, очень неустойчивое недоразумение. Силы НРС растянуты, Италия вообще не имеет эффективных военных сил, пытаясь объять необъятное и удержать свалившиеся вдруг на них колонии. А Россия занята массовым переселением в Малую Азию, Сибирь и на Дальний Восток. Интерес Москвы к приращению своей территории в Манчжурии сильно не нравится Японии. Да и сам Китай выступит на нашей стороне предоставив нам все требуемые ресурсы. В ближайшие полгода-год НРС не способен воевать на всех фронтах, тем более, что ситуация вокруг Чехии и Трансильвании грозит полной потерей Михаилом контроля над своими союзниками. За эти месяцы мы должны убедить Кайзера и его генералов в возможности и необходимости их Дрангнахостен. Россия укрепляется там бешеными темпами, строит железные дороги, а значит и переброска войск при мобилизации станет все более легкой. Германия сейчас участвует во многих проектах в России. Строится тот же канал между Балтийским морем и Севером. Немцы чувствуют себя в Москве весьма свободно, чем и должны воспользоваться, нанеся внезапный удар в самое сердце России. Румыния. Бухарест. Кала Виктории, Проспект Победы. 10 мая 1919 года. Марс фыркал и злобно косился на скачущего рядом коня короля II. Королевский конь с явной опаской поглядывал на и сине-черного соседа, и у меня было такое впечатление, что его нервозность передалась и августейшему наезднику. Впрочем, у царственного супруга Оленьки было предостаточно причин для нервов. Но надо отдать ему должное. На предложение Дитерихса временно покинуть страну под любым благовидным предлогом Кароль ответил самым категорическим и решительным отказом. Причем, как утверждал генерал, румынский монарх прекрасно отдавал себе отчет в том, что он обречен. Парадокс ситуации заключается в том, что, объявив Венгрии ультиматум с целью потянуть время, Кароль фактически подписал себе приговор, возможно, и смертный. Именно он дал военным повод обвинить его в измене и в отказе от защиты румыны Румынии. И поэтому переворот нужно было осуществить до истечения срока ультиматума, дабы не дать королю шанс объявить войну и выйти таким образом сухим из воды. К тому же генералы не собирались дарить Карлу II маленькую победоносную войну, в благоприятном исходе которой они все были свято уверены. Наш визит стал сущей неожиданностью для всех, включая румынского монарха и его генералов. Моя служба протокола и МИД едва успели согласовать самые вопиющие формальности, а сам Кароль II едва успел к утру прибыть в свою столицу. Хорошая вещь, дирижабль. Хлоп-хлоп, и ты на месте. Естественно, борт номер один прибыл при соответствующем скорте. А наш экспедиционный корпус сейчас участвовал в обеспечениях безопасности на улицах Бухареста. Но главной нашей силой в Бухаресте был я сам». Похлопав Марса по черной шее, я внутренне усмехнулся. «Ну что, господа румынские заговорщики, как настроение? Нет желания устроить переворот в присутствии императора Единства?